Глава тридцать первая. Очнулась я в кромешной темноте. Некоторое время лежала, пытаясь понять, где я. Осторожно протянула руку и наткнулась на стену. Я находилась в узком каменном лазе шириной не более полуметра. Держась рукой за стену, я проползла назад и обнаружила груду камней. Трещина, в которую мне удалось протиснуться, когда разрушилось логово, завалила. И я оказалась внутри горы. Паника ошпарила кипятком, пуская сердце в голоп. Понимание, что я буквально замурована в граните, не давало дышать. Но я заставила себя сделать несколько глубоких вздохов, чтобы успокоиться. Воздух. Здесь есть воздух. Значит, все не так плохо. Значит, должен быть другой выход. Вот только как далеко. Я не знала сжав зубы, поползла вперед. Я запрещала себе думать о том, что лас может закончиться тупиком, а на обратный путь у меня не хватит сил, и огнала от себя мысли о Рагнвальде и Трин, которые остались внутри логова. Удалось ли им выбраться? Или они погребены под грудой обломков? Нет, я не должна об этом думать. Я вспоминала лачугу в горах и нашу с Рагнвальдом ночь, прикосновение, редкую улыбку. Каждое слово и каждый взгляд. А еще запах похлебки на кухне в башне. Пушистые желтые одуванчики под вековыми елями. Тонкие морщинки вокруг глаз Тофу и ее большие руки. Сказки старые Баргильды. Девочку, которая продала мне красную ленту для волос. Мягкое покачивание Хёккара и смех Кимлета. Рассвет на мосту Нерхёльт. Тепло, хёговых углей и туманную дымку. Я думала обо всех прекрасных мелочах, которые сейчас согревали и ободряли меня, ползущую внутри чёрной горы. Иногда я останавливалась, чтобы облизать влажные камни. Иногда впадала в сон забытьё. Потом снова ползла. Я не знала, сколько прошло времени. Сон забытьё становился длиннее и слабела. Казалось, я уже целую вечность заключена в этом граните. Возможно, так и было. Однажды я проснулась от того, что на моей груди шевелилось что-то живое. Ужас придал сил, и я шарахнулась в сторону. В ответ раздался тихий писк, еще куда царапнули коготки. Я привалилась к стене, переводя дыхание. Во тьме я не видела даже собственных рук, не то что существо, ползающее рядом. Что это было? Писк раздался снова, слева. Очень медленно я протянула ладонь. Пальцы коснулись маленького тельца. Шкурка, крылья, летучая мышь. Когда-то я их ужасно боялась. «Привет», — прошептала я. Мышь пискнула и уползла. Но вернулась через несколько часов, когда я добралась до развилки. Мой туннель разветвлялся на несколько коридоров и некоторое время я тыкалась в пустоты, не зная, что делать. Тогда-то и появилась моя пещерная знакомая. Писк раздался справа, и я неуверенно двинулась на него. Любое направление для меня было темнотой и неизвестностью. Так почему бы не ползти туда, где есть хоть какая-то жизнь? Хотя бы в виде летучей мыши. Через несколько часов странных созданий стало больше. Я ощущала их коготки на своих плечах. Их крылья задевали мои щеки и губы. Иногда я размышляла, смогу ли сунуть одну из пещерных жительниц в рот и хоть немного унять терзающий меня голод. Но стоило это представить, как к горлу подкатывала тошнота. Во время сна летучие мыши облепляли моё тело. Поначалу казалось, что они сами решили меня съесть. Потом стало всё равно. И живое шевелящееся покрывало хоть немного согревало. Временами туннель расширялся, и я могла идти, выпрямившись в полный рост, а потом лаз снова сужался до узкой и низкой норы. Я уже не думала о том, куда ведут меня летучие мыши. Однажды силы закончились. Я уже не могла ползти. Только лежала и слушала дождь. Дождь? Я подняла голову, моргая. Летучих мышей моих спутниц рядом не было, Чернота впереди рассеивалась и серела, разбавленная пасмурным светом. Не веря и задыхаясь, я проползла еще несколько метров и вывалилась на траву. На лицо упали капли дождя и открыла рот, глотая благословенную влагу. Какое-то время я так и лежала. Потом услышала голоса «Помогите!» Горло смогло исторгнуть лишь хрип, но меня услышали. Тусклый вечерний свет заслонило испуганное мужское лицо. Рядом возникло еще одно. У меня что-то спрашивали, говорили. Я смотрела на короткие волосы этих мужчин, на куртки и кроссовки, на телефоны, в которые они кричали, требуя прислать спасательную бригаду, и не верила. Я не хотела верить. Я нашла дорогу, но мой путь привел меня туда, откуда я сбежала. «В конфедерацию!» Последние две недели почти стерлись из моей памяти. Врачи сказали, что я была сильно истощена, без еды и воды, к тому же ранена. Первое воспоминание — я открываю глаза и долго смотрю на белый потолок, пытаясь понять, от чего он такой. Белизна казалась противоестественной. Потом я подняла руку и с удивлением осмотрела свою ладонь, Слишком тонкое запястье, худые пальцы и невероятно чистые ногти. Вся моя рука была стерильна, невозможно чистой. Хелево пекло. Да я не была такой чистой с тех пор, как пересекла туман. Я понюхала свою ладонь. Легкий запах лекарств. Вот и все, что учуяла. Никакого аромата пепла, земли, еды, сосен. Я даже не пахла собой только лекарствами и спиртовой протиркой. Жуть. Я содрогнулась, попыталась встать и рухнула на пол возле кровати. Я была слишком слаба. Мне говорили то, что я сумела выбраться, почти чудо. Я отвечала, что мне было ради чего жить и ползти вперед. Я смутно помню неприятного человека по фамилии Грей, который меня о чем то спрашивал. Слушал он очень внимательно но своих ответов я не помню. «Травматический синдром и шоковое состояние», так мне сказали. Когда мое здоровье перестало быть хрупким и зыбким, меня перевели в палату. Здесь было красиво, почти по-домашнему. У окна стоял круглый столик с графином, кровать застелена голубым покрывалом. Мне не понравилось. Но я понимала, что проблема не в комнате, а в том, что она находится, не на той стороне тумана. Лечебница располагалась в небольшом городке Конфедерации, недалеко от гор, в которых меня и нашли. Перевозить меня в столицу, врачи пока опасались, говорили, что сначала нужно окрепнуть. Я молчала о том, что вообще не собираюсь в столицу. Новый посетитель мне понравился. Его звали Андерс Эриксон. Он был представителем фонда переселенок на фьордах. И стоило ему сесть возле моей кровати и представиться, как я умоляюще вцепилась в его руку. «Когда я могу вернуться на фьорды? Я готова прямо сейчас!» «Энни, не надо так волноваться. Вы перенесли серьезное потрясение». Я усмехнулась, вспомнив сражение в логове. «Красивый господин Андерс даже не представляет, насколько мое потрясение серьезно». Мужчина вздохнул, осторожно пожал мне руку. «Энни, я буду с вами откровенен». «Пока мы не можем вернуть вас обратно». «Что? Но почему?» «Вы уехали по программе переселения. Это дорога в один конец, Энни. Представители фьордов очень серьезно оговорили условия собственной конфиденциальности. Думаю, вы понимаете, почему». Андерс улыбнулся. Я кивнула. «Переселенки уезжают и не возвращаются. Вы же пришли обратно». Кстати, мы до сих пор не понимаем, как. Вы преодолели огромное расстояние внутри горного массива. Но проблема не в этом. Вас нашла группа туристов. Девять человек. Нашли вас, окровавленную, истощенную. Вы бредили, Энни, и рассказывали о драконах, о пещере с золотом, о чудовище и городе над бездной. Кто-то снял фото и видео. Материалы попали в сеть. Мы пытаемся остановить их распространение, но представители фьордов сильно обеспокоены. Свер и Оливия из Ниаральдафи пытаются успокоить совет стахёгов. Вы понимаете, о чем я говорю?» Я снова кивнула, ужасаясь. «Что, если я наврежу фьордам? Только не это!» Нервно сжала пальцы, на миг удивилась. Какими они стали тонкими, от меня прежней не осталось и следа. «К сожалению, и в Конфедерации не все согласны с программой переселения. Вас уже навещал господин Грей. Он ярый сторонник не только прекращения программы, но и других более хм, радикальных мер в отношении фьордов». «Ваши слова о пещере с золотом и фигурка, которую нашли в вашей одежде, поспособствовало тому, что у Грея появилось много сторонников». «Фигурка?» — удивилась я. Привычно сунула руку в карман и вытащила хрустального хёгга. Каким-то чудом подарок Рагнвальда пережил мои безумные приключения. «Но при чем тут она? Это просто хрустальная статуэтка!» Андерс посмотрел как-то странно. Значит, вы даже не знали. Это не хрусталь, Энни. Это алмаз. Фигурка дракона сделана из цельного алмаза. И ни один эксперт не сможет назвать способ подобной огранки, потому что в Конфедерации ее не существует. Это сделал кто-то из риаров. Ледяной дракон. Лишь они способны на подобное. Я изумленно подняла руку. Грани Хёгга. Отразили луч света. Синие глаза блеснули, словно живые. Алмаз. Его стоимость огромна, как вы понимаете, — добавил Эриксон. Он устало вздохнул. Ваше возвращение, можно сказать, вызвало международный скандал. Но я не хотела возвращаться. Ваш жених, к которому вы уехали, бесследно исчез. Его мать и сестры пишут жалобы в совет Варисфольда. Вы же... Вы попадаете под закон о разглашении секретных данных. Я открыла рот, и Эриксон поднял руку, не давая сказать. Я знаю, что вы не виноваты. Вас нашли в ужасном состоянии, в бреду. Чудо, что вы остались живы. Но закон есть закон. Простите, но какое-то время вам придется пожить здесь. Я сделаю все, чтобы ваше пребывание здесь было комфортным. Я арестована? Это не тюрьма. Снова вздохнул гость. «Но вы должны потерпеть, Энни». «Господин Эриксон, но я хочу вернуться на фьорды, пожалуйста! Прошу вас, там моя жизнь, вы не понимаете!» «Я понимаю», — мягко ответил мужчина. Я задохнулась. Он понимал. «Ну, конечно! Судя по всему, Андерс бывал на фьордах. Видел, слышал, осезал их». «Да, он понимал». «Пока я не могу вам помочь, Энни. Поверьте, я стараюсь, но я не всесилен. Конфедерация пока запретила вас выпускать. К тому же принимающая сторона вас отвергла». Карнахельм меня отверг?» изумилась я. «Ворисфольд», — после паузы произнес Эриксон. «Ваша принимающая сторона Гудрет из Ворисфольда». Или его семья. Но мне надо в Карнахельм. Сообщите Риару Карнахельма, что я жива, прошу вас. Там... там... Кто? Я осеклась. Что если Рагнвальд мертв, Если остался навечно под завалами ледяного логова? Какое сегодня число? Вдруг осознала я. Андерс назвал, и я застыла. Белтвейд произошел. — Больше двух месяцев назад. — Два месяца. — Энним. Мужчина осторожно коснулся моей руки. — Вы расскажете мне, что произошло? Как вы оказались в горах так далеко от Варисфольда? Как нашли путь через скалы? Кто вас ранил? Что с вами случилось? Я молчала. Алмазный хёк рассыпал разноцветные искры, греясь в солнечном луче. Рассказать? Но могу ли я доверять этому человеку? Я не знала. Я оставлю свой телефон, Энни. Позвоните, если захотите поговорить. Мы еще увидимся. Второй посетитель явился на следующий день и был далеко не так приятен, как Андерс Эриксон. Непрошенный гость вошел без стука, уселся на стул рядом с кроватью и уставился в мое лицо бесцветными глазами. Я уставилась на него. Молодой мужчина, одет в серую форму с воротником-стойкой и без опознавательных знаков. Русые волосы уложены на пробор. Черты лица правильные, глаза светлые, с неуловимо меняющимся цветом радужек. То ли серые, то ли светло-голубые. Губы сжаты в прямую и строгую линию. Выправка выдает военного, а взгляд и методы — безжалостного мерзавца. Некоторое время мы играли в молчанку, Очевидно, гость ожидал от измученной девушки иной реакции, потому что в его светлых глазах на миг появилось удивление, но также быстро погасло. Мое имя Этан Грей, говорил он сухо и отрывисто. Я первый командор разведки и внешней безопасности Конфедерации, озвучил гость то, о чем я уже и сама догадалась. Как вы пересекли границу между Конфедерацией и фьордами? Заблудилась в горе и меня вывели летучие мыши, — честно призналась я. «Летучие мыши?» — недобро прищурился командор. Я кивнула с самой искренней улыбкой на лице. «А вы не из робкого десятка, госпожа Вилсон?» «Видимо, вы не очень страшный, господин Грей. Особенно по сравнению с драконами, так?» — прищурился он. «Или заточением в пещере с чудовищем?» или прочими ужасами фьордов, о которых вы мне подружески рассказали. Я похолодела. Господин в сером костюме был опасен. Я ощущала это нутром. Он угрожал не только мне. Он угрожал фьордам. От него разило гибелью, и на миг мне стало нечем дышать. Я вам ни о чем не рассказывала. — Как же? Возможно, вы просто забыли. «В вашем положении это и неудивительно. Столько мучений и ужасов». Командор положил на столик плоскую коробочку, щелкнул кнопкой. И из динамика полился мой хриплый голос. «Пещера. Просто огромная пещера. Я ищу, ищу. Я думала, там лежит человек. Страшно-то как. Голова. Какая огромная у него голова. И клыки. Это чудовище». «Это дракон! Дракон! Там был дракон!» «Я бредила?» — оборвала я прослушивание. «И видела галлюцинации. Я провела в пещерах много времени, надышалась ядовитыми испарениями, немудрено, что несла всякий вздор. Командор откинулся на спинку стула, сверля меня прозрачными глазами. «Вот как!» «Вижу, вы уже пообщались с представителями фьордов, и они успели вам что-то пообещать». «Ну, я скажу вам правду, госпожа Вилсон. Конфедерация отправила вас за туман, обещая лучшую жизнь. Ответственность за вашу жизнь взял на себя фонд переселения и ваш знакомый господин Эриксон. Но, судя по вашему так называемому бреду, он выполняет свои обязанности отвратительно». «Он ни в чем не виноват!» — вскинулась я. «Просто фьорды иные!» «Кардинально иные. Я знаю, насколько, уважаемая госпожа Вилсон. На фьордах вы чуть не погибли. Вашу жизнь не просто подвергли опасности, вас там мучили. У любого нормального человека ваш рассказ вызовет ужас. Несколько месяцев назад вы были румяной и веселой девушкой. Посмотрите на себя теперь!» Командор наклонился ко мне, проникновенно заглядывая в глаза. И я ощутила себя крохотной птичкой перед удавом. Вы раздавлены, истощены, измучены. Вы голодали, вас били и терзали. Вот правда, госпожа Вилсон. Та правда, которой не надо стыдиться. Не надо покрывать безответственность фонда переселения. Фьорды ужасны и отвратительны. Но с вашей помощью мы положим конец этой дикости. Мы навсегда похороним фьорды. Нет! Я с яростью выпрямилась. Вы лжете и искажаете факты. Фьорды прекрасны, и меня никто не мучил. Я осеклась. Билтвейт, безжалостный свет, логово. Как объяснить все это? Да, мир за туманом может быть жесток, но его законы справедливы. Там есть красота, любовь, жертвенность, дружба. Только там человек живет, там становится собой. Вот только как это можно объяснить человеку в сером мундире? Вижу, и вы заразились этой болезнью. В прозрачных глазах командора мелькнула злость. Жаль. И, кстати, вы зря возлагаете надежды на господина Эриксона. Андерс — посол доброй воли и неплохой исследователь, но, как и у любого человека науки, у него нет самого главного — власти. Он не поможет вам. А вы поможете? Если мы придем к согласию. И чего же вы хотите? Командор слегка улыбнулся. Всего лишь правду. «Расскажите правду, госпожа Вилсон, правду о переселении и о фьордах, о том, как вас похитило чудовище, как вас держали в пещере, о жутких ритуалах и убийствах, то, о чем вы бредили». Я нахмурилась. «Правду? И как она прозвучит для нашего цивилизованного общества?» «Так что вы скажете?» «Скажу, что картины на полотне...» никогда не отражают реальности», — пробормотала я. «И как бывший искусствовед, я знаю, что правду слишком часто преподносят в правильных красках и раме, так, как это выгодно и интересно художнику. Я не буду ничего рассказывать». «Жаль, я надеялся, что вы более благоразумны и что мы с вами поладим». «Вы мне угрожаете?» «Вы оказались в очень шатком положении, госпожа Вилсон. Фьорды, которые вы так такрияно защищаете, пока не отвечают на наш запрос о вас». «И не ответят, уверяю». Командор усмехнулся. «Варвары, что с них взять? Там давно забыли о вашем существовании. Человеческая жизнь для дикарей не имеет никакой ценности». «Можно подумать, что имеет для вас», — вспылила я. Этан Грей снова усмехнулся и неторопливо пошел к двери. Обернулся. «Я советую вам хорошо подумать, на чьей вы стороне, госпожа Вилсон? На стороне прогресса и цивилизации или немытых варваров с их ужасающими обычаями? Вас принесли в жертву, Энни. Я знаю, что такое Билтвейд. Не стоит защищать эту дикость, подумайте об этом». Дверь захлопнулась оставляя меня наедине с желанием швырнуть что-нибудь тяжелое вслед господину Командору. Но разговор оставил тягостное ощущение незавершенности и грядущей опасности. Когда я окрепла достаточно, меня стали выпускать в небольшой садик, находящийся позади лечебницы. Там я и проводила большую часть времени, но занимала я себя не бесцельным блужданием по дорожкам и рассматриванием цветов. Я нашла себе занятие гораздо интереснее, а главное — полезнее. Я тренировалась. Укрепляла не только тело, но и силу, пробудившуюся на фьордах. Правда, старалась делать это, не привлекая к себе лишнего внимания. Я поняла, почему дети озер и скал называют конфедерацию мертвыми землями. Здесь, в мире, где прошла большая часть моей жизни, словно не хватало какого-то главного ингредиента. Словно у воздуха был иной состав, и я задыхалась бесполезно, пытаясь сделать живительный вдох. Камни, земля, вода, железо — все ощущалось иначе. Все было бесцветным, несмотря на яркое многоцветье зарождающегося лета. Я ходила по парку, смотрела на бутоны цветов и не чувствовала в них тока жизни. Гунхильд сказала, что все дело в зове Хёггов. Ученые и исследователи сказали бы, что они меняют что-то на клеточном или генетическом уровне, недоступном человеку. Я бы просто назвала это волшебством. И именно его отсутствие я сейчас так остро и болезненно ощущала. И если это чувствовала я, выросшая в конфедерации, то как это ощущали бы сами ильхи? Я знала совершенно точно, что дети скал и озер не смогут жить за туманом. Зато дети Конфедерации смогут жить на фьордах. Более того, они захотят там жить, если узнают правду. Только жить по своим правилам. Меня напугали глаза Этана Грея, когда он говорил о фьордах. Этот человек был одержим миром за туманом, и меня он решил использовать как пешку в своей игре. Поэтому я должна как можно скорее окрепнуть и сбежать. «Главное — добраться до границы, а там я что-нибудь придумаю». Свой план я начала притворять в жизнь, как только смогла вставать. Врачи качали головами, видя, с каким упорством я наворачиваю круги по парку. А когда поблизости не оказывалось людей, я развивала и другие навыки. Я пыталась снова увидеть мир глазами пернатых обитателей, находила птицу, парящую в облаках или сидящую на ветке, и часами таращилась на нее, надеясь ощутить внутри отклик. Но все мои потуги оказывались безуспешными. Я не хотела думать, что на этой стороне тумана такое влияние и вовсе невозможно. А еще я изо всех сил гнала от себя мысли о Рагнвальде. Я знала, что должна быть сильной, должна вернуться, а значит, не имею права на слабости. Я должна вернуться на фьорды. А вот только как они меня встретят? За одно из моих странных тренировок меня и застали новые визитеры. Я стояла у кустов дикой розы и таращилась на притаившуюся в ветвях зарянку. Я пыталась влезть в ее пернатое тельце, ощутить ее сердцебиение и увидеть ее глазами, стоящую посреди дорожки деву. Мне даже почудилось, что у меня что-то получается, когда за спиной раздался шепот. «Говорю тебе, это не она. Ты посмотри на ее талию. У нашей толстушки такой сроду не было. А коса? Ой, не она лишь слегка рыжеватая, А у этой красная, как огонь. Не она. Да, но здесь нет других девушек. А врач сказал, что не ушла в парк. Ну так что же? Значит, наша глупышка снова где-то потерялась. Ты же знаешь, она вечно терялась». И во всем путалась, не понимаю, как она вообще нашла дорогу в горах. Я закрыла глаза, молясь жестоким перворожденным, чтобы голоса исчезли вместе с их обладательницами. Но, увы, великие хёги остались глухи к моим мысленным воплям. Энис Вилсон, прекрати делать вид, что не слышишь нас! Прозвенел со всей силой оперной дивы голос моей бабушки. Несравненной Катарины Виолетты, я смирилась со своей несчастной судьбой и развернулась. На дорожке стояли родственницы, одетые в строгие и элегантные платья изысканных бежевых оттенков. Признаться, никогда не понимала пристрастия семьи к этому блеклому цвету. Изумление моих родственниц оказалось настолько огромным, что даже вытеснило вбитое годами воспитание. Тетушки Джун и Хло, кузина Лизбет, И сама старшая Вилсон уставились на меня, открыв рты. Они глазели на мое лицо, хрупкие косточки ключиц в вырезе больничной пижамы, тонкие запястья и узкие плечи, таращились на волосы, скулы, ноги, чуть ли не тыкали пальцами. Видимо, пытались понять, как из толстой и неуклюжей Эннис получилась эта хрупкая и бледная дева. Сейчас я почти соответствовала стандартам моей семьи. Только почему-то это не радовало ни меня, ни семью. «А где твои очки?» — открыла рот тетя Хло. «И бока», — поддержала ее сестра. «Энни!» — не сдержалась Лизбет. «Немедленно скажи мне, что ты с собой сделала, чтобы стать такой... красивой?» На последнем слове кузина запнулась и, видимо, сама удивилась, как это слово «красота» оказалось в одном предложении с неуклюжей Энни. «Боюсь, тебе не подойдет мой способ, Лизбет», — пробормотала я. Родственницы оторопело замолчали, пожирая меня взглядами. «Я тоже рада вас всех видеть». «Эннис, ты нас ужасно разочаровала», — заявила бабушка. Я хмыкнула, кто бы сомневался. «Я ожидала от тебя глупостей, но такой вопиющий, продолжила она. «Ты превзошла собственную мать, мою дочь Розалинду, которая произвела тебя на свет, не пойми от кого, сбежать за туман. Это просто вопиющая безответственность, глупость и эгоизм. Чем ты только думала? На что рассчитывала? Конечно, я не удивлена увидеть тебя в подобном виде». Бабушка театрально всплеснула руками, и четыре женщины одинаково и синхронно поджали губы. Я даже засмотрелась, удивляясь подобной слаженности. Может, они и репетировали, пока меня не было. Готовили сцену под названием «Наказание непутевой Энни». Ну что ж, выходило весьма впечатляюще. «Конечно, тебя прогнали с позором! Ты до чего тебя довели! Ты только посмотри на себя! На тебя же невозможно смотреть!» Тетя Джун поперхнулась. тетя хлопа попыталась что-то сказать, но промолчала и сникла. «В нашей семье с бабушкой не спорили». Катарина Виолетта выпрямила и без того ровную спину и осмотрела зрителей. Потом милостиво кивнула. Ты совершила глупость, Энни, но все равно остаешься частью семьи и, возможно, сможешь заслужить мое прощение со временем, конечно. А теперь подойди, я тебя обниму, моя девочка. Я осталась стоять с удовольствием, бабушка. А вот только я не просила твоего прощения, ни твоего. «Ни вашего, дорогие тетушки, ни твоего, Лизбет. И как только мое лечение закончится, я постараюсь вернуться на фьорды. В семейное поместье я не поеду, мне нечего там делать. Но если вы привезете небольшую часть маминых сбережений, которые она завещала мне, буду вам признательна. Мне нужно купить одежду и некоторые припасы». «Ты окончательно свихнулась, Энни!» Бабушка от возмущения даже растеряла свою изысканность. Правда, быстро взяла себя в руки. «Я тебе запрещаю!» «Я совершеннолетняя. Ты не можешь мне запретить. Мне жаль тебя огорчать». «Ты? Ты?» Бабушка поджала аккуратно подкрашенные губы, гневно взмахнула рукой. «Порченная кровь! Вся в мерзавца отца!» «Кстати, о нем. Хотелось бы узнать подробности». И почему мне никогда не рассказывали о родителе? В нашей семье мое рождение всегда преподносилось как постыдная тайна. Сейчас самое время ее поведать. Здесь не о чем говорить, отрезала Катарина Виолетта. Ты ведешь себя отвратительно и распущено, Энис. Мне стыдно за тебя. Тёти переминались с ноги на ногу. Лизбет выглядела испуганной. Я ощущала грусть. И оставь свои глупости, мы заберем тебя, как только на мою плечо села Зарянка, клюнула недовольно в щеку, вцепилась коготками в хлопок пижамы, потопталась и улетела. Но бабушка сбилась с высокопарной ноты. Я пришлю за тобой водителя, он отвезет тебя в поместье. Не стоит. Вторая Зарянка сделала круг над нашими головами. Лизбет испуганно охнула. Она всегда недолюбливала пернатых. «Прекрати мне перечить, Эннис!» К зарянке над нами присоединилась парочка сорок. Еще несколько опустились на ветви ближайшего дерева. Лизбет шарахнулась в сторону. «Давайте уйдем!» «Да что это такое?» Бабушка, сдвинув брови, посмотрела на птиц, потом на меня. «Мы еще поговорим». «В более комфортной обстановке!» «Мы уходим!» И, развернувшись, устремилась к выходу из парка. Я устало опустилась на скамью, скрытую цветущими розовыми кустами. «Всего тебе хорошего, бабушка!» Какое-то время я просто сидела, стараясь не унывать, пока рядом не опустилась тонкая фигура тети Джун. Я удивленно встрепенулась. Пришлось сказать, что забыла перчатки. Торопливо пояснила тетушка. Их мыкнула, хотя никаких перчаток у меня не было. Она вдруг с силой прижала меня к себе, погладила по волосам и отстранилась. Ты стала настоящей красавицей Энни, хотя ты и раньше была ею. У тебя улыбка Розалинды, знаешь, я всегда любила ее больше всех остальных сестер. Тетя мягко улыбнулась, но тут же обернулась на дорожку и выпрямилась. Я не могу задерживаться, ты ведь понимаешь. Но я хотела сказать, что у тебя все получится. Я на твоей стороне, хотя и молчу. Знаешь, Энни, ты всегда была иной. Ты не хочешь и не можешь жить так, как мы привыкли. Твоей бабушке трудно принять такое своеволие. И твой отец непроходимец. Розалинда его любила, а он ее по-настоящему. Но он был обычным лесничим, совершенно неодаренным. Птиц любил. Только когда мама его увидела, бородатый в грязных сапогах, в потасканной куртке и холщовых штанах, у него были такие большие руки, мозолистые, ногти короткие и квадратные, чистые, кстати. Я помню, как Рози цеплялась за эту его руку. Джун грустно вздохнула. Но он не соответствовал нашей семье ни капельки. И любовь Розалинды не имела никакого значения. И их разлучили. Иногда я думаю, что сестра умерла от тоски, так и не пережив разлуки с этим лесничим. Я сидела, боясь дышать. Только сердце в груди колотилось слишком быстро и слишком больно. Ты знаешь, что случилось с моим отцом? В нашей семье эта тема под запретом, ты ведь знаешь. Но мама как-то обмолвилась, что его не стало через пару лет после Розалинды. Пожала плечами тетя. Она поднялась. «Иди за своей мечтой, Энни! Я не хочу, чтобы ты повторила судьбу моей несчастной сестры!» И поправив безупречные манжеты, тетя развернулась и пошла к выходу. А я осталась за розовыми кустами, наблюдая за парящими в небе птицами. И я понимала свою маму, которую даже не знала. Я тоже не смогу жить в разлуке с теми, кого люблю. Вот только когда я вернулась в палату, меня ждал еще один визитер, «Господин Эриксон». И я застыла на пороге, почуяв недоброе. «Энни, может, присядете?» — начал Андерс. «Что случилось?» «У меня дурные новости, простите. Вам отказано в возвращении на фьорды». «Что?» — не поверила я. «К сожалению, я пока ничего не могу сделать. Проход через туман вам запрещен». Вы остаетесь в Конфедерации, но придется доказать, что вы не опасны. Через две недели состоится слушание по вашему делу. Это все Командор! Схватилась я за голову. Это, Грей, это дело его рук. Андерс помрачнел, но не возразил. Я всмотрелась в его красивое лицо. Это еще не все? Я получил. Письмо из Карнахельма. Как вы понимаете, на фьордах довольно плохо с сообщением. И что там? Наверное, мне все же стоило присесть. Мужчина молча подал мне желтый лист. На нем была всего одна строка Риар Карнахельма в незримом мире.